Глава десятая. Любовь и долг. «Подождите немного», — сказала сиделка. «Я предупрежу сперва больную. Вы говорите, сестра?» Хорошо Анна ждала у притулки. Сиделка вернулась и сказала, что Таня опять закрыла глаза, и теперь тревожить её нельзя. Она отошла от двери, вернулась в сад и только что хотела подойти к детям, как заметила уходящего Смельского. По лицу его даже издали она увидела, что он сильно взволнован. Она пошла к нему навстречу и потом сделала жест, чтобы он опять вышел за калитку. Когда они поравнялись на проходной дорожке около дач, смирский заговорил первый. «Анна, я умоляю вас, сейчас же уезжайте из этого дома. Тут нехорошо. Вы простите меня, они ваши родственники, но...» «Я знаю, что произошло тут», — гордо отвечала Анна и вызывающе прибавила. «И ради негодяя мужа её я не оставлю без помощи умирающую сестру мою. Не об этом ли вы хотите просить меня?» «Но Анна...» — я сказала... И решение мое бесповоротно, господин Смельский», еще более вызывающе ответила девушка. «Но вы мне не даете даже говорить, и что значит этот тон? Разве я лично в чем-нибудь провинился перед вами?» «Вы провинились с словами, которые сейчас говорили, о главных общим смыслом, заключающим в себе ваш совет». Смельский даже изменился в лице. Горячо любя Анну, он, конечно, был не только смущен, но и испуган этой переменной отношения к нему, он не знал, что и подумать. «Простите, Анна». Но позвольте же мне привести мои доводы, на основании которых, может быть, вы перестанете говорить со мной таким строгим голосом. Я слушаю. Я сейчас только был у своего товарища Шилова. Оказывается, что все дело в том, как это не дико, что он ограблен краевым его сообщниками. Я повторяю вам, что я все это знаю», — сказала Анна. «Мне рассказал уже все эти ужасные подробности Граус «Не тот ли старик, которого я встретил?» «По всей вероятности, да». потому что когда вы вошли, он только за минуту перед тем вышел. Стало быть, вам все известно. Все. И вы решаетесь остаться в доме, над которым висит эта туча позора и которая должна забрызгать грязью всех в нем находящихся? Без фигурности слога. Едко ответила Анна. Я понимаю. Продолжал все более и более теряющийся в догадках Смельский. Если бы дом этот посетила какое-нибудь общечеловеческое горе, я сам первый бы посоветовал вам во всю шире открыть ваше доброе сердце для помощи, «Да и сам я раньше вас сделал бы всё зависящее. А тут, тут, Анна, вы знаете что? Тут даже соприкосновение опасно. Тут, простите меня, пахнет сделкой между женой и мужем, которые хотят одурачить и правосудие, и родных, и всех доверчивых людей». Анна слушала эту тираду, и глаза её загорались, а щёки бледнели. Смельский взглянул на неё и невольно содрогнулся от действия своих слов. «Анна», – сделал он шаг к ней, кладя обе руки на грудь, – «простите меня». но ведь я говорю правду, ограждая вас, дороже которой я не знаю ничего для себя на свете». Этот искренний порыв любимого человека разразил собирающуюся грозу. «Вы не смеете этого говорить!» Тяжело дыша только и сказала Анна, и вдруг расплакалась. «Что же мне нужно делать, Анна?» Продолжал Смельский, тихонько дотрагиваясь до нее. «Не плачьте, я не могу видеть ваших слез. Приказывайте, я все исполню». Анна быстро отняла руки от лица. «А, приказывать? Так слушайте». «Я не только запрещаю вам говорить то, что вы сейчас сказали про мою бедную сестру, но и думать это. Вы должны заняться этим делом и выступить защитником Краева. Вы должны собрать все данные для его оправдания, если оно возможно, или хоть для смягчения приговора над ним». «Ну разве это возможно?» – воскликнул молодой адвокат. «Ведь он же пойман с поличным». «Прекрасно. Ищите смягчающих мотивов и обстоятельств. Слышите? Делайте все, что возможно, если вы меня любите». Анна вся трепетала, говоря это, но теперь её глаза, устремлённые на Смельского, блестели уже не упрёком или оскорблённым самолюбием, а тем знакомым чудным мерцанием, которое с первого раза покорило сердце молодого человека. Анна протянула Смельскому обе руки. Они были холодные и дрожали. «Делайте всё, что возможно. Верьте моему чувству, Андрей Иванович. Оно никогда не обманывало меня. Таня не причастна к этой страшной драме. Да какой-то тайный голос шепчет мне, что тот несчастный Краев... Тоже какой-нибудь слепое орудие, но я не защитник по профессии, я не присяжный, поверенный тайн преступника, а все это вы и вы должны выпотеть у него из души все эти тайны и на них построить свою защиту. Щеки Анны вспыхнули. Смельский четко слушал ее, слегка наклонив голову, а когда поднял ее, ответил только одним взглядом. Затем они крепко пожали друг другу руки и уже с другим настроением двинулись по дорожке, ведущей к Сломотовскому парку. Теперь не было уже ни слова сказано про это дело. Анна расспрашивала только про Шилова и заставила Смельского воспроизвести встречу их и весь разговор. Далее она решила, что останется у сестры, а он пусть остается у Шилова. «Это немного неловко», – сказал Смельский. «Я думаю взять тут на дачу комнату, тем более что, не будучи знаком с графом Сломотой…» «О, познакомься с ним», – воскликнула Анна. «Это наилучший из людей в мире. Вот истинный человек, этот старик. Ведь, как ни судите, он один наиболее чувствительно пострадал от этого случая». Ведь его сто тысяч пропали, а он сам же первый пришел в семью похитителя. И не будь его, бедная Таня умерла бы без помощи. Вот это человек, побольше бы таких людей». «Да», – задумчиво ответил Смельский, – «это хороший поступок». Они вошли под тенистые ветки парка. Пахнуло густым запахом березовой и сосновой смолы, прохладой. Неподалеку виднелась скамья. Молодые люди сели на нее и оба задумались. Несколько минут царила молчание и тишина, только время от времени прерываемая шепотом листьев или каким-нибудь странным, необъяснимым звуком из глубины чащи, которыми забилуют всякий лес и от которых каждый раз спутник пугливо вздрагивает. «Знаете что?» – вдруг вскрикнула Анна и даже поднялась со скамьи. «Познакомьте меня с этим Шиловым, с этим героем драмы». «Это зачем?» – вздрогнув даже, спросил Смельский и почувствовал вдруг такое что-то, что не мог и назвать себе словами. Это было ощущение мистическое, это был ужас перед чем-то, на минуту таинственно выглянувшим на него из мрака будущего. И отвратительно безобразно было это что-то. «Для чего?» – повторил он. Но Анна не заметила его волнения. Она сообразила что-то и тотчас же перерешила. «Нет, не теперь, я еще переговорю с Таней». «Для чего вам видеться с Шиловым?» – хотел было еще раз спросить Смельский, и вдруг устыдился этого вопроса. Она свободно знакомится с кем ей угодно.